Она осторожно опустила трубку и взяла свой берет, которым накрыла то место на столе, где под стеклом лежало ее фото. Шуцман по-прежнему не смотрел на нее. Она шла к двери, словно неживая, опасаясь окрика за спиной. Но люди из гестапо уведомили полицию, что хватать следует женщину молодую, двадцати пяти лет, с ребенком на руках. А тут была седая баба лет сорока, и детей у нее на руках не было. А то, что глаза похожи, так сколько таких похожих глаз в мире? Может, вы подождете меня, обергруппенфюрер? А Шольц побежит докладывать Гиммлеру, что я отсутствовал неизвестно где больше трех часов. В связи с чем этот звонок? Вы не говорили мне о том, что он должен звонить. Вы слышали? Он просил срочно приехать. Сразу после беседы с ним ко мне. — Вы считаете, что Шольц работает против вас? — Боюсь, что начал. Он глуп. Я всегда держал исполнительных и глупых секретарей. Но оказывается, они хороши в дни побед, а на грани краха они начинают метаться, стараясь спасти себя. Дурачок. Он думает, что я хочу погибнуть героем. А Рейхсфюрер хорош. Он так конспирирует свои поиски мира, что даже... Мой Шольц смог понять это. Шольца не будет. Дежурит какой-то фанатичный мальчик. Он, к тому же, пишет стихи. Через полчаса Штирлиц посадил в машину Кэт. Еще полчаса он мотался по городу, наблюдая, нет ли за ним хвоста, и слушал Кэт, которая, плача, рассказывала ему о том, что случилось с ней сегодня. Слушая ее, он старался разгадать, Было ли ее поразительное освобождение частью дьявольской игры Мюллера? Или произошел тот случай, который известен каждому разведчику и который бывает только раз в жизни? Он мотался по городу, потом поехал по дорогам, окружавшим Берлин. В машине было тепло, Кэт сидела рядом, а дети спали у нее на коленях. И Штирлиц продолжал рассуждать. «Попадись я теперь» если Мюллер все-таки получил данные о разговоре с женщиной, а не с Борманом, я провалю все. И у меня уже не будет возможности сорвать игру Гиммлера в Берне. А это обидно, ибо я теперь возле цели. Штирлиц затормозил возле дорожного указателя. До Рубинер-канала было три километра. Отсюда можно добраться до Бабельсберга через Потсдам. Нет, — решил Штирлиц. Судя по тому, как были перепутаны местами чашки на кухне, днем у меня сидели люди Мюллера. Кто знает, может быть, для моей же безопасности они вернутся туда по указанию Мюллера, особенно после этого звонка. — Девочка, — сказал он, резко затормозив, — перебирайся назад. — А что случилось? — Ничего не случилось. Все в порядке, маленькая. — Теперь все в полном порядке. Теперь мы с тобой победители. Нет? Закрой окна синими шторками и спи. Печку я не буду выключать, я запру тебя. В моей машине тебя никто не тронет. — А куда мы едем? — Недалеко, — ответил Штирлиц. — Не очень далеко. — Спи спокойно. Тебе надо отоспаться. Завтра будет очень много хлопот и волнений. — Каких волнений? — спросила Кэт, усаживаясь поудобнее на заднем сидении. — Приятных, — ответил Штирлиц и подумал. С ней будет очень трудно. У нее шок, и в этом ее винить нельзя. Он остановил машину, не доезжая от трех домов до особняка Вальтера Шелленберга. «Только бы он был дома», — повторял, как заклинание Штирлиц. «Только бы он не уехал к Гиммлеру в Науэн или в Хохенлихен, к Гепхарту, Только бы он был дома. Шелленберг был дома». «Бригаденфюрер», — сказал Штирлиц, не раздеваясь. Он присел на краешек стула напротив шелленберга который был в теплом халате и в шлепанцах, надетых на бусу ногу. Штирлиц отметил для себя совершенно непроизвольно, какая у него нежная матовая кожа на щиколотках. «Мюллер что-то знает о миссии Вольфа в Швейцарии». «Вы с ума сошли?» — сказал Шилленберг. «Этого не может быть. Мюллер мне предложил на него работать». «А почему это Мюллер предложил именно вам?» Наверное, его люди вышли на пастора. Это наше спасение, и я должен ехать в Берн. Я стану вести пастора, а вы должны дезавуировать Вольфа. Поезжайте в Берн, немедленно. А документы или воспользоваться окном? Это глупо. Вас схватят швейцарские контрразведчики. Им надо выслуживаться перед американцами и красными в конце драки. Нет, поезжайте к нам и выберите себе надежные документы. Я позвоню. — Не надо. Напишите. — У вас есть перо? — Лучше, если вы сделаете это своим. Шелленберг потер лицо ладонями и сказал, заставив себя рассмеяться. — Я еще не проснулся. Вот в чем дело.